Левый. Я не знаю, обрадовали меня слова майора или огорчили. Он сказал, что китайцы охотятся за нами. Но у меня в голове будто солнце вспыхнуло. Мы сейчас единственные, кто знает по проекту абсолютно все. Фактически являемся хранителями идеи. И если убить нас, то идея тоже умрет. И человечество опять будет буксовать в ближнем космосе несколько десятков лет или даже веков. Я вспомнил, как мы с Юси читали роман «За миллиард лет до конца света». Там гомеостатическое мироздание не давало ученым и изобретателям совершать открытия, опережающие их время. Дескать, из-за открытий нарушится баланс сил в природе, исчезнет стабильность. Сейчас я чувствовал себя астрономом Маляновым, которого прижали в собственной квартире злобные силы и деваться мне некуда. Вернее, нам деваться некуда. Малянов тоже был не один. «Так охота, получается, объявлена на нас?» – спросил Юся. «Получается, что так», – сказал я. «Надеюсь, они понимают, что это значит война. Хватит уже изображать из себя Бакса Баню. У тебя для этого зубов маловато. Мы в меньшинстве», – остановил я брата. «Нам нужно добраться до точки». «Вот именно. Нам нужна точка», – согласился он. Слишком легко согласился. «Говори, что ты опять задумал». «Я?» Это ты сказал про точку. Я имел в виду монастырь. Окунись, Валебастер! Какой монастырь, если его даже китайцы найти не могут? У китайцев нет моей замечательной интуиции. Ты хочешь сказать, что сможешь найти путь в Англиял без проводника? И не такие крепости брали. Отставить брать крепости, даже если ты угадаешь, мы своими ногами туда точно не дойдем. Почему это? Какой-то Далай-Лама, немолодой уже человек, дойдет, а мы, значит, слабаки. Может, он верхом на каком-нибудь овцебыке едет. И мы поедем. Отставить, я сказал. Ты с твоей хваленной интуицией полностью подчиняешься мне. Забыл? Йосес Кис. Нам проще отыскать Далай-Ламу и уговорить его, чем искать в горах какие-то тайные тропы. Мы там дубы дадим. Даже верхом на овцебыке... «Знаешь, что в горах разряженный воздух, а вдруг мы дышать не сможем?» «Ладно», – проворчала Юся. Самолет был уже на полпути к столице Непала. Майор с нами не полетел. У него внезапно прервалась связь с Барбарой, и он поспешил на ее поиски. «Спасибо, что вывел из-под удара. Все-таки эта теория милграма про шестое рукопожатие, видимо, и впрямь работает. Особенно сейчас, когда расстояния, благодаря средствам связи, сократились». А очень скоро все будут знать всех, и такое начнется. Мне открытость информации не кажется чем-то ужасным. Если честно, только в сети я чувствую себя абсолютно свободным. И даже забываю, что прикован к брату надежней, чем Прометей к скале. И только в сети никто не пытается выклеивать мне печень. Там все равны. Все абсолютно одиноки перед своими мониторами. И при этом они все вместе. А мы с Юсей наоборот. Вроде вместе всегда, но единства давно уже нет. Может, что-то действительно изменится, когда мы попадем в этот Вангьял? Я даже не заметил, как уснул. Юсер растолкал меня через несколько часов. Просыпайся, заходим на посадку. Самолет долго мотало и трясло. Видимо, не очень благоприятные погодные условия были в Катманду. Странно, что у меня в сознании Катманду всегда ассоциировалось с жарой и пальмами. Тропическое название. В аэропорту было тепло, но большинство местных жителей, прилетевших или улетающих, несли мышками куртки. Мы с Юсей решили не выделываться и тоже приобрели в магазине две куртки-аляски с капюшонами. Не пригодятся, сложим в рюкзак, но мерзнуть после Вегаса совершенно не хотелось. Я уже отвык от прохладного климата. «Ну что, пойдем искать Далай-Ламу?» – спросил Юся. «А чего его искать?» – усмехнулся я глядя на большой билборд, к которому Юсси повернулся затылком. Здесь он, как и было предсказано. Мы внимательно изучили информационную составляющую рекламного плаката. Международный форум буддистов начинался сегодня, и, если верить билборду, через полтора часа с приветственной речью к делегатам обратится сам Далай-Лама 14-й. ну думай теперь, как нам к его святейшеству прорваться?» – предложил я Юси. Он задумался – Ну, давай сначала на открытие форума попадем, а там уже разберемся. Давай. На форум съехалось и слетелось более пяти тысяч человек. Все ли они были буддистами, не знаю. Но в храмовом комплексе, в Своянбунтах, в котором проходило открытие, народу набилось, яблоко упасть негде. На площади перед комплексом тоже собралось несколько тысяч человек. И тоже не понять, то ли просто зеваки, то ли истинные последователи учения принца «Сидхартхи Гаутамы». Все ждали прямой трансляции речи Далай-ламы. «Ну?» – нетерпеливо спросил я у Юси. «Не нукай, не запряг. Давай пробиваться внутрь». «Через такую толпу?» «Знаешь что? Окунись в ласково предложил Юся. «Если у нас и есть шанс встретить его лично, так он здесь. Идем, времени мало». Говорил Юся, будто наждаком по коже драл. Кажется, мы достигли своего предела. Если затея с разделением окажется пустой, поубиваем друг друга нафиг. Мы пробивались в главной ступе комплекса, перед которой была установлена трибуна, целый час. Нас толкали, наступали на ноги, народ уступал дорогу неохотно, но нам выбирать не приходилось. Не всегда цели достигаются счастливыми озарениями. Чаще всего это муторная долбежка в одну точку. Наконец, толпа стала вообще непроницаемой. Мы подняли головы и увидели, что умудрились пробуриться почти к самой трибуне. Юся, повертев головой, обрадованно шепту. «Вот оно!» «Что?» «Он автографы будет раздавать». Я посмотрел направо. Там находился невысокий помост, посреди которого стоял стол. Какие-то люди подносили к столу картонные коробки. Над помостом трепетала на ветру растяжка с рекламой какой-то книги. На таком расстоянии я разобрать не мог. Видимо, после речи его святейшества он должен был устроить автограф-сессию. «Такой толпе?» – ужаснулся я. «А что? Нормальный мужик, не гордый. Почему нет? А вдруг террористы?» «Думаю, тут охрана куда профессиональнее, чем у некоторых глав государств». Я все равно не понимал, что задумал Юся. «Ты хочешь автограф, что ли?» «Я хочу сократить дистанцию, понял?» «У нас есть реальный шанс законтачить с Далай-Ламой. И если мы его просрем, другого не будет. Так что соберись и думай, как реализовать голевой момент. Мотивации у нас хоть отбавляй. Как бы нас охрана в три этажа не отмотивировала». «Ты пошутил?» «Егор, да ты успехи делаешь». «Будешь трепаться? Отмотивирую, причем на русском». Вдруг толпа зашевелилась, загудела, и мы увидели, как на трибуну поднимается Далай-Лама давно знакомый нам по плакатам и телеящику. Он улыбался и говорил без бумажки. Не особенно долго, но и не слишком коротко. Это не была пустая болтовня свадебного генерала. Вроде как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я заслушался. И Юси опять пришлось возвращать меня к реальности. Хватит медитировать, пора действовать. Я успел подсчитать. Книжек будет около ста. А чуваков, которые готовятся получить автограф, раз в десять больше. «Нам не нужно попадать в очередь. Нам важно вырваться на свободное пространство. Вон, смотри». Просвет образовался. «Туда и прыгаем. Три, четыре». «Не смей! Нас расстреляют на месте!» Зашипел я. «Доверься мне. Я знаю, что делаю». И мы ломанулись вперед так отчаянно и самоотверженно, что прочно мембрана цепления лопнула. И мы буквально растянулись на мостовой. Я крепко приложился лбом к брусчатке. «Не знаю». Заметила ли Далай-Лама меня, но искры из моих глаз можно было видеть из космоса.